Три важнейших события. Три важнейших события случились в России накануне приезда Лермонтова в Москву: восстание декабристов, вцарение нового самодержца Николая I и возвращение Пушкина из ссылки с разрешением ему жить в столицах. События эти были тесно связаны между собой в своём немыслимом переплетении, оказав на формирование Лермонтова поэта огромное влияние. Восстание декабристов не могло не коснуться семьи Лермонтовых Столыпиных. 7 мая 1825 года в столице скончался бабушкин брат Аркадий Алексеевич Столыпин, тайный советник и сенатор. Кроме членов Верховного уголовного суда, Спиранского и Мардвинова, Столыпин был ещё и его зятем Аркадий Алексеевич приятельствал бы с теми, кого им предстояло судить: Рылеевым и Бестужевым. Такая вот была интересная эпоха. И Столыпин и Мордвинов имели все шансы стать членами конституционного правительства, создание которого планировалось с декабристами. Не случайно, видимо, во время следствия по делу декабристов один из них, Бестужев, рассказал, что покойный сенатор Столыпин одобрял тайное общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним. Примечание. Летопись жизни и творчества составитель Мануилов. Лермонтов сочинения в шести томах. Москва-Ленинград 1954-1957 годы. Том 6. 1957 год, страницы 777-876. Конец примечания. А Мардвинов оказался единственным членом уголовного суда, отказавшимся поставить свою подпись под смертным приговором. Лермонтов не мог не знать об Аркадии Алексеевиче, ведь тот был не только братом его бабушки, но и сочинителем первого в русской литературе стихотворения на близкую поэту кавказскую тему. «Письмо с кавказской линии к другу моему ГГП в Москве», опубликованного в журнале «Авказ». Приятное и полезное препровождение времени в 1795 году. Какое интересное очередное совпадение. Аркадий Алексеевич имел широкий круг знакомств и среди литераторов, в которые входили Карамзин, Кюхельбекер, Грибоедов. Но он был не единственным бабушкиным братом, сочувствовавшим декабристам. Потому здесь надо назвать И Дмитрия Алексеевича Столыпина, хорошо знакомого с Пестелем. Его также планировалось включить в состав конституционного правительства. Однако Дмитрию Алексеевичу не суждено было стать свидетелем даже суда над декабристами. Он не надолго пережил своего брата, уйдя из жизни в самый разгар арестов заговорщиков 3 января 1826 года. Ему едва было за 40 лет. случилось это в Средниково. Московские декабристы, в отличие от своих петербургских единомышленников, не решились поднять восстание и арестовать генерал-губернатора князя Голицына. То были трудные дни между царствием и неуверенностью в будущем, питавшиеся слухами и домыслами, доходившими из Петербурга. В ночь с 16 на 17 декабря Галицын наконец-то получил письмо от Николая I, в котором говорилось: "Мы здесь только что потушили пожар. Примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего подобного". Примечание. Муравьёв. Святая дорога. Москва, 2002 год. Страница 134. Конец примечания. Привезший письмо от царя генерал-адъютант Евграв Каморовский. позднее вспоминал. Я приехал в Москву в ночь с четверга на пятницу и остановился у военного генерал-губернатора князя Галицина. Он мне сказал, что ожидал меня с большим нетерпением, ибо в Москве уже разнёсся слух о восшествии императора Николая Павловича на престол, а между тем официального известия он не получал. Князь Галицин послал за старшим обер-прокурором правительствующего сената московских департаментов к князем Гагариным, чтобы повестить господ сенаторов собраться в сенат для выслушивания манифеста о восшествии на престол императора Николая I и кархиепископа Филарету для приведения к присяге в Успенском соборе в 8 часов утра. Я поехал к князем Галициным в одной карете в Сенат, где мне дан был стул По прочтении манифеста и всех приложений отправились в Успенский собор. Примечание. С записки графа Комаровского. Москва, 2012 год. Страница 240-я. Конец примечания. Как следует из рассказа Комаровского, Галицин нужные меры принял. 18 декабря в Успенском соборе москвичи торжественно присягнули новому императору Николай остался очень доволен Галициным и тем, как пресигнула Москва. Особенно порадовал его подарок московского купечества, преподнесённый Комаровскому, вызолоченный кубок на блюде весьма древней работы с тысячей червонцами и надписью: "Вестнику о всерадостнейшем восшествии на престол императора Николая II от московского купечества". Очень приятно было слышать самодержцу что московские купцы называют наследника престола своим кремлёвским, ибо его высочество действительно родился в стенах сего знаменитого и древнего жилища наших царей. Для Николая это были не пустые слова. Чем ниже ему кланялась Москва, тем больше надеялся он, что не то, что пожар, а даже искра вечно строптивой старой столицы не вспыхнет. Недаром писал современник: В Москве высшее сословие, или лучше сказать, люди высшего образования, смотрели на это событие иначе, чем в провинции. Кроме весьма естественного сочувствия либеральным идеям, многие, весьма многие семейства лишились своих лучших членов, которые по прямому или косвенному участию в заговоре или даже по тесной связи с обвиняемыми были взяты. Примечание. Толстой. Д. Н. Записки. Русский архив, 1885 год, номер 2, страницы 20-24, конец примечания. Вот почему он так щедро отблагодарил московские власти на Рождество Христова 1825 года, пожаловав князю Дмитрию Голицыну высший орден Российской империи, орден святого апостола Андрея Первозванного. За войну не получал тот награды выше, как сказано было в высочайшем рескрипте Галицана наградили вознаменования того постоянного уважения, которым он пользовался от императора Александра I, и сохранения в первопрестольной столице примерно в порядка запряжённого систенную пользу отечества. Примечание. Васькин, московский градоначальник XIX века. Москва, 2012 год, 291 страница. Жизнь замечательных людей. Выпуск 1595. В скобках 1395. Конец примечания. Это слово порядок станет одним из основополагающих девизов Николаевского царствования, символом самодержавия. а потому у Лермонтова, человека своевольного и независимого, и Николая I, противника вышеуказанных качеств, отношения не сложатся. У Лермонтова, в отличие от Пушкина, не будет своего царя-цензора, снисходительно взявшего на себя эти обязанности в 1826 году. У Михаила Юрьевича будет царь-надзиратель, то и дело поглядывающий в тюремное окошко, чтобы заключенный, не дай бог, не сделал что-то недозволенное, как верно подчеркивает биограф Лермонтова Бродский, восстание и казнь декабристов было сильнейшим впечатлением в жизни Лермонтова подростка. Оно глубоко притаилось в его сознании и тем острее переживалось, что приходилось молчать, так как никто из Не мог разъяснить ему его смутных и тревожных раздумий никто, не разделял идей, за которые погибли дворянские революционеры. Коронация Николая II, как и положено, прошла в Москве. По словам современника, коронационное торжество проходили в тени декабристских казней. Описать или словами передать ужасу и уныние, которые овладели всеми, нет возможности. словно каждый лишился своего брата или отца. Вслед за этим известием пришло другое. О назначении дня коронации императора Николая II. Его приезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых московских вельмож, всё происходило под тяжёлым впечатлением совершившихся казней. Весьма многие оставались у себя в деревнях, И принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен, ведь его преизводил на всех отталкивающее действие, будущее являлось более чем грустным и тревожным. Примечание. Кошелев. Записки. Москва, 1884 год. Страницы 15-16. Вот какое время стояло на дворе. Тогда-то, ровно за год до Лермонтова, в сентябре 1826 года, в первопрестольную приехал и Пушкин. В городе уже находился Николай I, прибывший на коронацию. Жизнь в Москве, в губернском городе, получающем журналы мод, оживилась необыкновенно. Пушкин приехал, зазвучало во многих домах и квартирах: Пушкин приехал. заскрепили перья московские литераторы в своих дневниках. Собственно, коронация нового императора и привела Пушкина в первопрестольную. Правда, весьма опосредованно. Его величество пожелал встретиться с опальным поэтом в это особо торжественное для себя время, причём именно в Москве. Александр Сергеевич сам написал: "Всемилостивейшему государю 11 мая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 В чём и готов обязаться подпиской и честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величество со всепочтеннейшей моей просьбою. Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всепочтеннейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург.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 Пушкин. Письмо Николаю Первому. 11 мая-1. Половина июня 1826 года. Из Михайловского в Петербург. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Ленинград. 1977-1979 годы. Том 10. Письма. 1979 год. Страница 162. Конец примечания. Последний абзац. обращает на себя особое внимание. Ведь не зря же царь спросил поэта: "Мог ли он оказаться на Сенатской площади?" И Пушкин ответит: "Да". Представ перед светлыми государёвыми очами, Александр Сергеевич вышел от монарха умнейшим человеком в России. Примечание. Слова Николая I о Пушкине, сказанные им Блудову после встречи с поэтом в сентябре 1826 года. Конец примечания. Везли Пушкина на коронацию Николая I, а привезли на его собственную коронацию первого поэта России. Уехавший из Москвы двенадцатилетним мальчиком, он вернулся в родной город идолом народным. Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках, слава Пушкина гремела повсюду. Стихи его продавались на вес золота и двали не по червонцу за стих. Примечание. Муравьёв. Из книги Знакомство с русскими поэтами. Пушкин в воспоминаниях современников. Санкт-Петербург, 1998 год. Тома -II. Том 1 и 2. Том 2, 1998 год, страницы 48, 52. Конец примечания. Затем правда, восторг сменился более сдержанным отношением. Как отмечает Немировский, возможно, что Пушкин не вполне осознавал что в сентябре 1826 года москвичи и короновали его в пику императору. Примечание. Немировский, Опрометчивый оптимизм. Историк-а биографический фонд стихотворения "Станцы". Пушкин. Исследования. Санкт-Петербург, 2004 год. Страница 148-166. Конец примечания. Итак, Лермонтов в 1827 году Приехал в Пушкинскую Москву. Мы специально пишем это прилагательное с заглавной буквы Пушкинскую, чтобы таким образом подчеркнуть значение этого факта. Пушкин дал Москве имя собственное, захватив, очаровав столицу. Лермонтов же сразу окунулся в пушкинскую атмосферу, надышавшись ею, напитавшись её благотворным струящимся эфиром. Это просто замечательно, что бабушка привезла внука именно в Москву, а не в Петербург. Например, именно в это время. Несомненно, поэт стремился в Москву, туда, где Пушкин. Почти сразу Пушкин стал его идейным и художественным руководителем. Лермонтов жил его образами, усвоил его поэтические формулы, нередко говорил его стихами, как языком матери. К Пушкину пронёс он через всю свою поэтическую жизнь подростком переписывая и деперифразируя его романтические поэмы, взрослым преклоняясь пред гениальным творцом реалистического романа, поэтом художником русского быта, русской природы.